Набело. На чужой стороне, переписанным, будучи набело, Вспомнишь ли обо мне, словно об исключении из правила, Лучше помни мороз и ладонь, что в карман твой я кутала, Пару метаморфоз, превращающих южное бутово В сине-бежевый юг, ну и толку, что вы не градусник? Как играли в шесть рук Богородицу-деву не радуйся Как был дым без огня И без слов начиналась поэзия Как любила меня ночь Что нас в той квартире повесила ми На олдскульном осеннем балкончике Там мы были людьми До конца, до волос самых кончиков На родной стороне, переписанный, будучи начерно, Каждый текст о весне для тебя, что бы это ни значило.